Глава вторая. Рита. Когда начались занятия в школе, встречи с Витей сократились до одной-двух в выходные дни. То уроки, то продлёнка, то Шестаков оставался с мальчишками гонять мяч. Зато в субботу и воскресенье мы надышаться друг друга не могли, ночевали друг у друга, говорили без умолку и практически никогда не засыпали раньше 3 часов ночи. Хорошо ещё, что у меня была своя комната, как и у Вити. Родители и не знали, что мы нагло нарушали комендантский час. Как тебе, ребята, в школе? спросила я в первую ночь. Мы лежали на одной подушке, разглядывая тёмный потолок. Нас до сих пор укладывали спать вместе. Прикольные, но они не могут обойти меня, и когда я ускоряюсь, все остаются в хвосте, хвастался Витя. Значит, тебе всё нравится? немного грустно произнесла я. Я завидовала тем людям, которые могли быть рядом с Витей каждый день. Мне безумно не хватало его в школе. «Ну да, там ещё кормят вкусно, хотя везде вкусно, где готовит не мама». Вздохнув, я потянулась за одеялом и накинула его на плечи, поворачиваясь к стенке. Мне вдруг показалось, что я теряю Витю, что больше ему не нужна. «А ты?» — спросил он, ущипнув меня под лопаткой. «Дурак!» — пискнула я, толкаясь. «Будешь так делать, я всю маме расскажу, и она тебя на матрас спать отправит!» «Ты не сказала, как в школе дела? Тебя никто не обижает?» Серьёзным тоном произнёс шестаков словно ему было уже не семь, а все двадцать. «Тебе какое дело?» «Если спрашиваю, значит, есть дело. Рита, или ты опять там подарки от всяких принимаешь?» Даже в темноте я видела, как он прищурился, хмуро сведя брови к переносице. Он выглядел очень милым, когда злился. Нижняя губа чуть выходила вперёд, а в глазах словно сверкали огоньки. «Какой ты дурак!» — засмеялась я, ткнув его локтем. И мы стали играть, щекотать друг друга, пинаться, кусаться, трепать по волосам. Но потом нас услышала мама и разогнала по разным кроватям. Тот разговор с Витей я вспоминала весь год, и каждый раз, когда тосковала без него, или завистью поглядывала на дружных одноклассников, улыбалась. На самом деле, в первом классе я так и не смогла ни с кем подружиться. Нет, меня никто не обижал. Со мной здоровались, иногда помогали. Время от времени я с кем-нибудь говорила, но, видимо, была слишком скромной, и поэтому общение особо не ладилось. На Новый год, под бой курантов, я загадала желание оказаться в одном классе с Шестаковым. Сжала ладони перед собой Зажмурилась и изо всех сил поверила в чудо. Но чудеса почему-то обходили меня стороной. Летом Витю отправили в школьный лагерь, хотя мы с ним планировали гулять вместе, и он хотел познакомить меня со своими друзьями. А в июле они с мамой уехали на месяц в санаторий. Родители Кристины Михайловны постарались. В итоге, вместо прогулок и игр, я просидела шесть недель в одиночестве на своём балконе, Зачитывая до дыр кавказские сказки, которые приносила из библиотеки мама. В конце июля случилась первая беда, так сказать, первый звоночек, который мы с мамой не заметили. Всё началось с желания отца купить машину. Он откладывал весь год, порой даже ограничивал нас в необходимых покупках, вроде бытовой химии. А в один из месяцев даже запретил смотреть телевизор до шести вечера. Вычитал где-то про дешёвые ночные тарифы. В общем, страдали мы с мамой тайно. Жалуюсь только друг другу. Ну и радуюсь за достижение отца. Ведь наши жертвы обещали великое вознаграждение. Хорошую машину. Дорогую, большую, красивую. Но со авторынка папа вернулся грустный. Я случайно послушала его разговор с дядей Олегом. «Мне не хватает, а брать развалюху не хочу». «Слушай, ну, возьми чуть похуже». Потом поднакопишь, продашь и купишь лучше. Ну чего ты? Легко тебе говорить, Олег. У самого вон тачка какая. Мне бы твоих родителей. Сукаризный произнёс папа. Слушай, а я ведь себе машину через интернет купил. Давай, может, и тебе подберём что-то. Там и ценник ниже, и бывают хорошие предложения. А насчёт перегнать — не переживай, я помогу. Ты ж знаешь, чем смогу, всегда помогу. И папа согласился. Правда, выбрал сам, без помощи знакомых. Олег Николаевич тогда был на встрече с новым спонсором и пытался договориться о взаимовыгодном партнёрстве. Мой же отец практически ни с кем не общался. Он был погружен только в компьютеры и разработку новых алгоритмов на их сайте по прокату дисков. В тот день подождать бы ему дядю Олега, но папа горел нетерпением. Да и всё было очень заманчиво. Отзывы, видео, даже договор прислали. Отец, долго не думая, выслал всю сумму и ждал расписки о получении денег. Но продавец перестал выходить на связь, а переписка вдруг исчезла с сайта. Для нашей семьи это был удар. Но больше это поразило папу, конечно. Он писал на сайт, пытаясь взломать его, чтобы восстановить переписку. и У него даже что-то получилось, но мошенники, видимо, были хитрее и использовали отработанную схему. «Это всё ты виноват!» Заладил отец, ругая Олега Николаевича. «Если бы ты не предложил эту дурацкую идею с интернетом...» «Слушай, ну, хочешь, я тебе денег дам? У меня есть немного отложенных. Мы в Ялту собирались поехать в сентябре с Кристинкой вдвоем. Но раз такое дело...» Виноват и лепетал дядя Олег. «Сколько ты мне дашь? Три копейки? Убирайся! Видеть никого не хочу!» «Пашка, мне... мне очень жаль, что так все вышло. убирайся «Убирайтесь все!» Папа с Олегом Николаевичем не разговаривали почти две недели. На работе здоровались через раз, но ну и логичное дело Витю к нам приводить перестали. Однако это не мешало нам видеться. Он самостоятельно приезжал на велосипеде ко мне в оставшиеся дни лета, и мы ездили на речку. Витя усаживал меня на раму, а я болтала ногами, распевая разные песенки, которые приходили в голову. Удивительно, но наша дружба с годами только крепла и усиливалось взаимное притяжение. В один из последних августовских дней мама сшила мне сарафан, мятного цвета, чуть выше колена, с красивыми рукавами-фонариками. Надев его, я не могла налюбоваться собой, поэтому поскорее убежала в нем гулять на улицу. «Как тебе?» — спросила я, встретив шестакова. Он стоял за углом нашего двора, а рядом на земле валялся его велосипед. но только и произнес Витя, а затем прикусил губу и отвел взгляд в сторону, словно смутился. «Если я тебе не нравлюсь, у тебя однозначно плохой вкус!» — фыркнула я, подходя к велосипеду и надувая губки. «Хороший у меня вкус!» — крикнул он, а затем замолчал, но позже помедлив добавил. «И ты красивая, Рита!» но в платье ехать не очень удобно, придётся пешком гулять». «Ну, пешком так пешком», — улыбнулась я, радуясь солнцу, птичкам, поющим на ветках, и Вите, который каждый день был рядом. счастье сколько!» — сказал шестаков подняв велосипед с земли. Он развернулся и неожиданно взял меня за руку, крепко сжав ладонь. «Пошли, девочка в платье!» Тогда я и подумать не могла, что настанет день, когда мы уже не сможем вот так легко гулять вместе, болтать и держаться за руки. Тогда мне казалось, что эту близость ничто не разрушит, и мы будем вместе всегда.